Глава девятая. «О, Дмитрий Николаевич!» — воскликнула Василиса и, всплеснув руками, заторопилась ко мне. Сопровождающий ее крепкий парень с висящим на шее большим фотоаппаратом будто бы очень смутился и замедлил шаг. «Отличная игра, отличный контроль эмоций», — прокомментировала Акай. «Если бы он пришел сюда месяц назад, я бы не смогла его раскрыть». А еще я чувствую в его голове блоки против магии контроля. Нехти какие сильные, но все же... Ага, и еще тот человек, который его послал, не поленился и сделал своему агенту магопластику. Да и то, что Василиса ничего не заподозрила, говорила о серьезной подготовке. В общем, какая была права с этим парнем, явно стоило поработать. Дмитрий Николаевич, это была великолепная речь, радостно засмеялась явно не один раз приложившаяся к рюмке Василиса. Фотографии с праздника уже ушли в редакцию, а сейчас мы с Валерой делаем репортаж о ночном Самино для следующего выпуска. Такие снимки получаются, ух, хотели еще вблизи эту красоту сфоткать, журналистка указала на торчащую в тридцати метрах от нас башню. Ее тоже укратили шарами, а сейчас загорелась длиннющая, окутывающая ее разноцветная гирлянда. — А можно мы и вас на фоне сфоткаем? — продолжил наседать Василиса. — Или у вас тут это приватный разговор? Девушка перевела взгляд на Карину и хихикнула. — Так отставить сплетню, — усмехнулся я. — У нас исключительно деловой разговор с главой союзного клана. — — Да, знаю, я знаю, — Василиса поклонилась с любопытством разглядывающей ее Карине. — А можно, раз мы встретились, я и у вас возьму интервью? И между нами девочками меня больше интересует, как вы сумели растопить ледяное сердце нашего главного гвардейца. Мне оставалось лишь девица осведомленности девушки. Она действительно была профи, держала руку на пульсе всего и приносила огромную пользу. Да и сейчас могла сыграть мне на руку. «Василиса, давно хотел сказать тебе спасибо», — громко произнес я. «Мне?» — вмиг посерьезнела журналистка. «Да, не думаешь, что я не замечаю твою работу и работу твоих коллег тоже?» Я кинул взгляд на ее спутника. «Как насчет короткого, но очень эксклюзивного репортажа?» «Какую часть тела я должна отдать?» — тут же засияла Василиса. Преданного Савину сердца хватит, рассмеялся я. Мы сейчас узким кругом отмечаем в усадьбе, и вы можете сделать несколько фотографий, так сказать, из самого центра. Но только дальше первого этажа ходить нельзя. «Скромный стол, за которым сидят люди, решающие судьбу княжества», — сходу начала придумывать текст журналистка. Дмитрий Николаевич, это будет бомба. Ну, тогда пойдем». Я первым направился к усадьбе и зашел в открытую стражниками дверь. «Какие люди!» — ухмыльнулся Свет, глядя на гостей. Я пообещал ребятам короткий эксклюзивный репортаж. «Дел хорошее!» — Рыжий сразу запустил пятерню в волосы и стал причесываться. «Валера, смотри, отсюда надо снимать!» — Василиса указала своему спутнику нужное место. «Я вот здесь встану. Убедись, что тоже в кадр попадаю». — Не, ребят, так дела не делаются, — улыбнулся я. — Надо сначала порюмашки. — Сегодня день, когда сбываются мечты, — выдохнула Василиса и без какого бы то ни было смущения подбежала к столу. Свят с Катей подвинулись, освобождая на диване два места. — Эй, боец! — Рыжий поманил скромно стоящего у дверей Валеру. — Давай, не стесняйся, садись, раз пришел. — Надо под тарелки место освободить, — я подошел к столу и, осмотрев его, увидел здоровенную сковородку с жареными грибами и картошкой. Так это я пока уберу. Я поднял тяжелую посудину, сделал несколько шагов в сторону, а потом резко развернулся и опустил ее прямо на голову проходящего мимо шпиона. — Какого хрена? — Свят тут же вскочил. — Что происходит? — Дмитрий Николаевич! — Моя камера! — Валера! — Тихо! — рявкнул я. — Это вражеский шпион. — Мила, подлечи ему голову. Свят, в снотворное. Из усадьбы никому не выходить. — Валера, — сплеснул руками Василиса. — Да я его три года знаю. Он со мной из Мурома приехал. — Это уже не Валера, — пояснил я. — Валера, скорее всего, мертв. Кто-нибудь, дайте ей отрезвляющую таблетку. Карина подхватила журналистку и оттащила ее на кухню. А остальные присутствующие, кто не занимался пленником, — выжидательно смотрели на меня. Все, кроме Святой Влады, вернутся за стол и продолжать вести светские беседы, смеяться и радоваться на случай, если за нами кто-то еще смотрит. — Ты что такое говоришь? — возмутилась, появляясь рядом Акая. — Никто на нас не смотрит. У нас тут два чужих человека, которые про тебя не знают. Надо создать для них видимость работы. — А, тогда ладно. — Свят Влад, тащите этого козла в мою комнату. Вскоре мы заперлись и поставили звукоизолирующее поле. «В общем, план такой», — заговорил я, глядя, как Свят деловито рыскает по карманам пледника. «Сейчас я вытащу из него всю информацию, а потом кто-то из вас в него превратится». «Свят в полтора раза его больше», — заметил Влад. «Я больше похож». «Это не очень важно, но я вспомнил, что видел Валеру раньше. Ты и по характеру больше похож». «Если выяснится, что он должен связаться с остальными завтра, я перенесу поездку в Москву на потом. Если у него запланировано более долгое и глубокое внедрение, будем действовать по обстоятельствам. Имейте в виду, это наша единственная ниточка к кому-то очень сильному и серьезно настроенному. Возможно, тому ублюдку, который похитил наш караван. Ее надо раскрутить по максимуму. Всем все понятно?» «Да», — хором ответили помощники. Тогда поехали. Первым делом я достал из тумбочки и надел на пленника специально созданные для такого случая массивные жесткие наручники. Их покрывали специальные руны, а работали они от малой жемчужины тьмы. Меньше чем через две минуты резервуар Лжевалир полностью опустеет и наполняться перестанет. Выполнив все необходимые приготовления, я вколол шпиону андидот и коснулся красного кристалла. Планы менять не пришлось. Как оказалось, у группы Василиса весь следующий день был расписан поездками по окрестным деревням, а завершал его визит в Лос-Сантос, где они собирались заночевать. Все это давало мне время, поэтому с самого утра наша тройка выдвинулась к Москве. Петр Андреевич не подвел, а если быть откровенным, превзошел сам себя. «Тебе точно в этом удобно?» — спросил я Макса. Гигант сидел на заднем кресле пятиместной доски, и чтобы он в нем поместился, пришлось демонтировать пулемет. «Вижу, не так хорошо, как обычно», — искаженный шлемом голос Макса звучал уже не так по-детски. «Ну а так очень удобная штука, и в ней не жарко». Да и без того пугающий своими габаритами великан сейчас больше походил на воина будущего. Причина этого была изготовлена нашими мастерами броня из кожи гиппо. При этом с помощью рун и вставок из какого-то другого материала умельцам удалось сделать так, что черный и очень прочный костюм не потерял эластичность. Нам тоже достались более легкие версии нового обмундирования, усиленные четырьмя стихийными жемчужинами и кусками сердца свира. Даже приблизительную цену каждого комплекта представить было сложно, но меня это волновало меньше всего. Зато теперь мы были практически неуязвимыми. Мы решили потратить лишних полчаса и в Москву влетать с запада, с той стороны, где ее не огораживало Малое Московское Защитное Кольцо. Незачем императору знать о нашем интересе к бывшей столице. Так, а теперь внимательнее, снижая скорость до 60 км в час, произнес я. Отсюда до центра примерно 40 км. Сначала проверяем, не вызовем ли мы слишком большого интереса у всякой живности. — Не должны, — тут же ответила Мила. Но зов усиливается. — Я буду работать с твоими эмоциями, но ты держи меня в курсе. Если вдруг почувствуешь непреодолимое желание бежать вперед, просто вспомни, что на доске мы прилетим быстрее, чем ты придешь пешком. — Хорошо, — рассмеялась девушка, — но пока ничего такого близко нет. Я просто хочу туда, и это похоже на сильный голод. Отлично. Тогда начинаем. Первым делом мы протестировали все наши системы защиты. Сначала иллюзии я приманил много летунов, а потом пролетел в непосредственной близости от них. Лишь некоторые повернули головы, но и они проводили доску равнодушными взглядами. Работает, но пока здесь только слабые монстры. Сильными могло так хорошо и не получиться — на этот случай у нас были иллюзии Гинзо и Макс. Ну что ж, я перегнулся через сиденье и поцеловал Милу в щеку. Посмотрим, что там за хрень пытается с нами познакомиться. Исключать вероятность того, что нам придется резко и быстро отступать, было нельзя, поэтому мы летели сидя и пристегнутыми. Мило с Максом с любопытством глядели по сторонам, я же контролировал все жучками — Дальние из которых опережали нас на 6 километров. Сначала земля под нами мало отличалась от того, что я уже много раз видел в Воронеже. Единственное, что поражали размеры бывшей столицы. Мы все еще летели над пригородом и не добрались даже до московской кольцевой автодороги. Но многоэтажных домов здесь было гораздо больше, чем частных. По крайней мере, насколько я мог судить по заросшим деревьями развалинам. Картина принципиально изменилась, когда до центра оставалось 20 километров. Такое количество черных кристаллов я видел только в зарисовках прошлого. Но то были лишь фантазии художников, а сейчас все это предстало передо мной живьем. На земле в ста метрах под нами не было даже зелени, только очень плотно растущие черные кристаллы, многие из которых перевалили за 50-й уровень. Дим, завороженная зрелищем, прошептала Мила. «Как ты думаешь, какого максимального уровня бывают черные кристаллы?» «Не знаю, но вряд ли сильно за сотню». «Почему?» — удивилась девушка. «Потому что растут не сами по себе. Они питаются живой магической и электрической энергией. При этом, насколько знаю, солнечное на них не влияет. Здесь их так много, потому что Москва была огромным технологическим мегаполисом. И тут жили миллионы людей. Но в какой-то момент ресурсы закончились, и кристаллы остановили свой рост. Но ведь некоторые из них иногда начинают расти за счет других. Да, и они как раз, скорее всего, дорастают до того самого сотого уровня. Там же чем дальше, тем медленнее рост. А во время следующей волны расти начинают другие. И те, что были больше, уменьшаются. В общем... Общее количество энергии остается неизменным. Но если сейчас собрать всех жителей Земли и скинуть их в центр этого города, то, может, что-то вырастет и побольше». «Какая интересная у тебя идея, Дима», — хмыкнула Мила. «А если всех людей утопить в Мировом океане, — продолжил мысль я, его уровень поднимется всего лишь на один миллиметр». «Очень познавательно». «Да, я кладезь интересной». И самой главной полезной информации, — рассмеялся я. А потом резко вскинул руку и сбил летящего прямо на нас Птера. — Что-то не так? — стревоженно спросил я. — Почему он напал? — Нет, просто слепой, видимо, — нахмурилась Мила. Но сейчас я кое-что изменю и попробую сделать так, чтобы они нас облетали. Девушка не обманула. Действительно, крылатые твари, которых с каждой секундой становилось все больше, вдруг почувствовали что-то исходящее от нас и стали облетать стороной. Я же закрыл глаза и принялся внимательно осматривать руины, оставшиеся на месте бывшей столицы Российской империи. Князь сидел за столом в той комнате своего дворца, которую в последнее время посещал чаще всего. Она называлась «Сюрприз», и чем дальше, тем больше хозяин понимал, что с названием угадал на сто процентов. Граф Акулов оказался полон сюрпризов, точнее... Уже князь Акулов. Ты уверен, что достаточно пропитал визиря изотопом? Спросил князь, пристально глядя на сидящего напротив лысого громила. Абсолютно, ваше сечество, кивнул тот. Мы с ним трижды встречались, и я понемногу его накачивал так, чтобы он не заметил. Накануне его внедрения я установил машине датчик, и он показал отчетливый сигнал. И ты точно так же уверен, что визирь в Лос-Сантосе. Зашел в нужный дом с датчиком, и тот был исправен. «Так точно, ваш съесться, у нас даже есть фото!» «Вот это да!» Князь открыл блокнот на странице с длинным списком потенциальных возможностей Акулова. И еще напротив двух из них поставил жирные плюсы. «Умеет быстро менять внешность, в том числе форму тела, цвет волос и так далее. Умеет быстро взламывать ментальную защиту среднего уровня». Князь пробежался глазами по остальным подтвержденным пунктам и покачал головой. «Это что же там за чудо юноша такой? Или это все-таки результат командной работы очень сильных, стоящих за ним магов? Князя охватило дрожь, но это был не страх, а охотничий азарт. Да, по всей логике следовало прямо сейчас с этим списком и другими данными бежать к Орлову и докладывать, что у того под боком». Завелся чрезвычайно опасный мутант, и что с такими характеристиками он не может не хотеть ничего иного, кроме как власти во всем мире. Но это можно сделать и потом. В данный момент князь больше всего на свете хотел сам одолеть Акулова. Причем теперь, когда он выяснил про него много нового, эта победа нужна была не только ради того, чтобы захватить Савина а еще и ради того, чтобы в очередной раз доказать себе, что пусть он и не владеет таким набором специфических умений, но все равно равных ему нет. — Цех готов к приему гостей? — спросил князь. — Так точно, ваше сиачество, — кивнул Лысый. — Люди тоже. Начинаем реализацию базового плана. — Вас понял, ваше сиачество. Помощник вскочил и выбежал из кабинета. — Дымка какая-то появилась, — обратил мое внимание на изменение обстановки Гинзо. — Я не дальше, чем на два километра вижу. Я хотел было ответить, но тут... — Дима, иди ко мне. — Что? — я посмотрел на Милу. — Что? — она удивленно подняла брови. — Это не она сказала? — взволнованно проговорил Гинзо. — И не я. — А кто? — огляделся я. — Дима, иди ко мне. Я сделаю тебя сильнее. — и тогда прозвучала эта фраза, как я почувствовал тот голод, о котором говорила Мила. Мне вдруг резко захотелось ускорить доску и бросить ее к центру Москвы. И значит, эта хрень все-таки влияет на всех. Просто на кого-то более чувствительного, вроде Милы, значительно сильнее и на большем расстоянии. Гензо, ставь иллюзии вокруг доски. В любой момент могут появиться более сильные монстры, с которыми Мила не справится. Готово. Макс. Я повернулся к давно молчащему гиганту. — Ты слышишь какие-то голоса в голове? — Голоса? — Нет, княже. — А ты хочешь, чтобы мы продолжали лететь прямо? — Очень хочу. Я чувствую, что там что-то очень интересное. — И давно ты это чувствуешь? — Не знаю. — Зав усиливается, — констатировала Мила. — Но я все еще помню, что на доске мы долетим быстрее. Я еще больше снизил скорость, перестал пялиться на однообразный ландшафт, и по очереди коснулся разума каждого из своих спутников, немного ослабляя поступающий к ним сигнал. Потом немножко подумал и ослабил свой тоже. Голод уменьшился, но полностью не пропал, а голос... — Дима, ты станешь непобедимым! Ты получишь такую силу, о которой не мог и мечтать! Признаться, даже больше самого голоса меня напрягло то, что его слышу только я. — Дим! — снова крикнул меня Гинзо. — «Резервуар полный». «Чего?» «Твой резервуар полный. Ты сейчас использовал магию контроля. У тебя куча жучков на огромном расстоянии. Ты держишь защиту. Да и я вовсю рыскаю внизу тоже за твой счет. До этого твой резервуар, даже при том, что ты пополнял его из пирамидок, быстро опустошался. Сейчас он полный». «Так, это уже совсем интересно. Я снизил скорость до двадцати километров в час» и сконцентрировался на ощущениях. Хранитель оказался прав, причем вопрос не только в полном резервуаре. Странно ведут себя и магические каналы. Они пульсируют, и по ним будто течет широченный поток энергии. Обычно такое происходит при использовании мощных заклинаний, и после этого ты становишься сильнее. Едва последняя мысль мелькнула в голове, как мозг прострелила вспышкой боли. «Твою мать!» — застонал я, хватаясь за виски. «Что за хрень? С тобой все в порядке?» На мой стон обернулась мило и тут же скостовала лечение. Но если оно и помогло, то незначительно. — и говорит, — тревожно спросил Гинзо, — такое случается, когда какая-то очень важная мысль пытается пробиться из-под сильного блока. Похоже, ты пытаешься вспомнить что-то, что знаешь о происходящем. — Все, что говорил хранитель, словно пробивалось сквозь туман. Лечение не помогало, и надежда оставалась только на магию контроля. Да, конечно, правильнее было бы снять тот блок, который не дает пробиться, похоже, очень важному знанию, но пока сделать этого я не мог. Поэтому вместо попыток вспомнить поставил сверху дополнительный блок, заглушая сигнал. И это помогло. Боль сначала ослабила, а потом и полностью отступила. — Вот же ж, сука! — пробормотал я, а потом слабо улыбнулся, смотрящий на меня мили. Все нормально. Похоже похмелье после вчерашнего. А... Разумеется, Мила мне не поверила. Но ее лицо исчезло, за спинкой кресла, а ручки подсказали, что она закрыла глаза. Ее поведение лишний раз подтверждало то, что сейчас зов для нее важнее, чем беспокойство обо мне. Тем временем до центра оставалось двенадцать километров, при этом дымка постепенно становилась все плотнее. — Вряд ли это был тот же туман, что снился Миле, но видимость упала метров до семисот. — А мы можем лететь чуть-чуть быстрее? — попросил вдруг Макс. — Да, мне тоже кажется, что мы совсем медленно тащимся, — заявила Мила. — Сейчас. Погодите. Я предпринял попытку отвлечь спутников. — Слушайте, а вы не чувствуете, что стали сильнее? Я имею в виду в плане магии. — Магии? — Мила на несколько секунд замолчала. — а потом мое лицо снова появилось из-за кресла. Я чувствую. Энергия движется намного быстрее, и ее поток мощнее, несмотря на то, что из резервуара беру совсем чуть-чуть. У меня такое ощущение, что я могу свернуть горы. В прямом смысле. Это так здорово, Дим. Мы не зря туда летим. — Максим, а ты чувствуешь что-нибудь? — Будто что-то щекочет мое тело изнутри. Очень приятно. — А я вот ни хрена не чувствую, начальник, — прошептал мне на ухо Гензо. — И со стороны тебя могу сказать, что это все очень похоже на приманку, лежащую в ловушке. Может, ну ее нафиг? Давай развернем ББ и домой полетим. — Да, скоро, — мысленно ответил я. — Жучки уже почти в центре. Да, именно маленькие невидимые помощники меня страховали и заставляли продолжать двигаться вперед. В любом случае они должны были заметить угрозу раньше и дать нам время уйти. — Черт, туман еще этот. Если бы не он, мы бы уже давно все разглядели. — Давай хоть немножко быстрее, — снова проворчала Мила. — Уже почти прилетели, — ответил я. На в следующую секунду в моем сердце гулка бухнула. В поле зрения дальнего жучка что-то появилось. Я спустил его еще ниже и, не жалея манны, послал дальше. Что за хренотень? Откровенно говоря, в центре Москвы я ждал увидеть... Стоуровневые кристаллы, стоящие один к одному. Но там явно было что-то другое. Что-то вроде круглого черного озера, раскинувшегося не меньше, чем на километр. Я напряг все органы чувств, чтобы понять природу аномалии, но тут по поверхности пошли крупные волны. — Дима, ты станешь самым сильным, иди ко мне! Сомнений не оставалось. Именно это черное неведомое нечто извало нас. Ну, нахрен. Я сжал в руках пульт, и в эту секунду мой мозг снова пронзило болью. Причем такой, что я перестал что-то видеть, слышать и дышать. «Дима, иди ко мне!» «Дима, валим!» — заорал Гензо. Я не понимал, что за мысль пытается пробраться из-под блока, но не сомневался, что это предупреждение об опасности. Мои руки не слушались, поэтому первым делом я зачерпнул, сколько смог. Магии контроля подавил рвущиеся наружу воспоминания. Боль немного ослабла, зрение вернулось, и я нажал на пульте одновременно несколько кнопок. Стены стали подниматься, доска резко развернулась и рванула назад. «Куда — Куда? — крикнула Мила. — Не в ту сторону! — чуть не заплакал Макс. — Всем сидеть! — ряпкнул я, давя разум спутников магии контроля. «Никому не шевелиться, пристегнуть ремни!» Подействовала. Вскочившие было мило с Максом рухнули в кресло и замолчали. «Дима, стой! Я сделаю тебя сильнее! Ты получишь все, что угодно!» «Я и так получу!» Доска быстро набирала скорость, и мы удалились от Черного озера еще на километр. «Шухер!» — заорал Гензо. До этого просто хаотично летавшие... Многочисленные монстры вдруг словно по команде сбились в тучу, бросились нам навстречу, и на скорости около 150 км километров в час мы врубились в них. Нас затрясло, и доска резко замедлилась. По счастью, Б.Б. мы взяли самый продвинутый, и он выдержал нагрузку. — Набирай высоту! — крикнул Гензо. Я дернул рычажок, и тут на нас упала тень. — Вот жопа! — прошептал хранитель а в следующий миг на доску обрушился свир.